Весна 1956 год. Советский Союз и Иосиф Сталин. Прошел еще год. Я вновь подвожу итоги. За полтора года СССР и Тайвань наладили неплохие союзнические отношения. Правительство Тайваня удалили базы США со своих территорий. Мы чуть было не поссорились с американцами. К тому же, в прошлом году от сердечного приступа скончался Вернер фон Браун. 40 с небольшим лет, а сердце слабеньким оказалось. А потом в течение трех месяцев начали умирать ведущие инженеры из команды Брауна. У них врачи обнаружили лучевую болезнь. Оно и понятно, все таки с ракетным топливом дело имеют. Вот и не убереглись. Не зря говорят: "Пришла беда, отворяй ворота" так и у американцев. Один из научных сотрудников наглотался галлюциногенов. Немножко сошел с ума и поджег архив и лабораторию. В пожаре сгорела вся документация разработок по ракетостроению. Ну, почти вся. Опять поднялся шум до небес в прессе. Обвиняли, конечно же, русских. А мы старательно отнекивались. Ничего не знаю, моя хата с краю. И вообще, мы живем на другом континенте. Ради дружбы и сотрудничества Я предложил Никсону использовать наши ракеты, а США участвовать в программе освоения ближнего космоса, естественно, участие американскими деньгами. В общем, не повезло партнерам на западном континенте. Я выразил соболезнования. а в Кремле тихонько и без шумихи наградили группу Шмидта за выполнение важных задач, поставленных партией и правительством. Американцы не успокоились. У них все еще ведется следствие, но пока наших следов не нашли. Я побеседовал с командиром группы, полковником Шмидтом. Мне же было интересно, как там произошло в подробностях. Беседа прошла сразу после награждения членов группы орденами. Товарищ Сталин, здесь наши девочки постарались. Анна Штольц и Ева Миллер смогли составить нужные вещества. Ну и удалось завербовать одного из старших научных сотрудников, который устроил впоследствии пожар. Ему передали практически весь запас средств, чуть больше ста тысяч долларов. Про галлюциногены он не знал, думал, что это антидот от отравы. А Браун просто бабником оказался, волочился за нашей Евой. Она ему в вино и подсыпала спецсредства. Сейчас американцы наверняка ищут жгучую брюнетку, которая встречалась в ресторане с Брауном. Но наша ева блондинка, рассказал Шмидт. Я американцев дураками не считаю. Просто служба безопасности отнеслась халатно к своим подопечным. А по поводу Тайваня здесь к нам не придерешься. Захват гражданского танкера Туапсе, как ни крути, чисто пиратская выходка. О чём наш представитель в ООН и сообщил в докладе? Я правильно сделал, что решил посадить у власти завербованного нашей разведкой Янь Цагань. К тому же старший сын Кайши стал вторым человеком в стране. А то развели, понимаешь, русофобию на Юге Азии. Формально переворота не случилось. Была попытка китайских коммунистов, но сорвалась. Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Ван Мин остался недоволен. Он допланировал присоединить к своим территориям Тайвань. Но до его ушей донесли, что война могла быть затяжной и не факт, что ее удалось бы выиграть. Чтобы успокоить Ван Мина, из СССР сделали поставку партии танков, пушек и стрелкового вооружения в КНР. Практически на халяву. Тем не менее, сейчас Ван Мин считает, что поступили мудро. По наши отношения не ухудшились. В прошлом году вновь прошли ряд испытаний баллистических ракет. Испытания в очередной раз подтвердили, что КБ под руководством Королёва работает успешно. Провели испытания ракетоносителя, а во второй половине 1955 года запустили первый спутник Спутник-1 на околоземную орбиту. Задача спутника провести исследования научной аппаратуры Это событие стало событием мирового масштаба. Дата 4 октября 1955 года. Теперь считается датой космической эры человечества. Запуск спутника провели с полигона Байконур в Казахском автономном округе. Поселок тори там, Кармакшинский район. Королёва я представил к сталинской премии первой степени. Его коллектив в которые вошли: Мстислав Всеволодович Келдыш, Михаил Клавдиевич Тихонравов, Михаил Сергеевич Рязанский, Олег Генрихович Ивановский, Николай Степанович Лидоренко, Глеб Юрьевич Максимов, Вячеслав Иванович Лаппо, Константин Иосифович Грингаус, Николай Алексеевич Борецков и многие другие были представлены к правительственным наградам за достижения в области науки и техники. Однако ракетостроение приносило не только научные цели. В прошлом разработали РСЗО Град. Реактивные системы залпового огня удачно прошли испытания. В конце 55 года начат выпуск серийного производства боевых машин БМ-21 на Пермском заводе имени Ленина. Правда, серия выпуска малая. БМ-21 выпускают на счастье автомобилей ЗИС-131Д и Урал-375Д. Обе машины выпускаются специально для установки залпового огня. Мое мнение, что не стоит выпускать больших серий и выстраивать армады новой техники. Хоть я не хотел участвовать в гонке вооружений, тем не менее требуется двигаться на шаг впереди от американцев для безопасности СССР. Более того, по моему приказу КБ оборонки приступили к разработке РСЗВо следующего поколения калибром до 220 мм и тяжелой огнеметной системы на гусеничном ходу по прототипу из моего будущего. Солнце пёк. Неплохо двигались темпы развития авиастроения. Боевые самолеты МиГ-17 и МиГ-19 которые отлично зарекомендовали себя уже почти в современной войне в Корее. Были разработаны ОКБ опытное конструкторское бюро под руководством главного конструктора Артема Ивановича Микояна и его заместителя Михаила Иосифовича Гуревича. Заводы, на которых изготавливали самолет МиГ, находились в Горьком завод номер 21 в Новосибирске, завод номер 153. И в Нижнем Тагиле завод номер 30. С Смекаяном работал конструктор авиационных двигателей Владимир Яковлевич Климов, который немало сделал в продвижении реактивных двигателей для самолетов. Работал также ученый в области металловедения, доктор технических наук Сергей Тимофеевич Кишкин. Например, под его руководством разработали жаропрочные лопатки для турбин реактивных двигателей. Кишкин немало сделал для разработки сплавов в авиастроении. К 1955 году ОКБ Микояна уже разработали очередную боевую машину МиГ-21. А сейчас идет работа над следующим поколением боевых машин МиГ-23, уже в разработке коллектива под руководством Микояна. Разработка новых моделей позволило увеличить поставки в торговле моделями МиГ-17 и МиГ-19. Китайский лидер Ван Мин уговорил меня поставлять в КНР боевые самолеты МиГ-19. Насмотрелся, как они воевали в Корее. Продаём сугубо за золото, а не за какую-то непонятную валюту. Простота торговли меня привлекает. Они нам золото в слитках, мы МиГ-17 и МиГ-19. Все прозрачно. Бизнес не терпит велианий задом. Кроме выдающихся конструкторов Микояна и Гуревича, имелся еще авиаконструктор, без сомнения не менее выдающийся, который много сделал для развития советской реактивной и сверхзвуковой авиации. Павел Осипович Сухой работал под руководством талантливого инженера Туполева. После моего попадания в тело Сталина я не сразу обратил на него внимание. Во время войны Сухой работал главным конструктором и одновременно директором на ряде заводов в Подмосковье и в Москве. Под его руководством созданы истребители Су-1, Су-3 и Су-5, а также штурмовик-бомбардировщик ШБ и ближний штурмовой бомбардировщик ББ-2 выпускались последующие модификации бомбардировщиков: Су-4, бронированный Су-6, двухмоторный Су-8. По предложению Туполева создали Ту-2 как учебно-тренировочный бомбардировщик. Когда мое внимание остановилось на Павле Сухом, я поставил его руководителем ОКБ номер 51, которым командовал Поликарпов до 1944 года. Во время Корейской войны нам достались трофеями два американских самолета F-86 «Сейбр». Для тщательного изучения американские истребители передали в ОКБ номер 51. А Сухой получил задачу создать современный истребитель-бомбардировщик. Кроме трофеев Павлу Сухому подкинули рисунки уже от меня. Правда, он о моем участии не знал. ОКБ Сухого начали разрабатывать экспериментальные истребители Су-7, П-1, Су-9, Су-11. Эти машины изготовили только в экспериментальных экземплярах, но показатели говорили, что перехватчики уже превышали вдвое скорость звука. Далее ОКБ Сухого разрабатывает Су-15 и Су-17 один за другим. Эти самолеты изготовили малой серией. К 1955 году были разработаны такие, как бомбардировщики Су-20 и Су-22, а также фронтовой бомбардировщик Су-24, который сейчас проходит войсковые испытания. А я давал рисунки и примерные технические данные по прототипу Су-25. Почему примерные? Ну не летчик я ни разу Все, что помнил с училища в будущем, то и указал. Сейчас ОКБ Сухого работает над новым штурмовиком Су-25 и над ракетоносцем Т-4. Боевые машины ОКБ Сухого выпускают на Московском заводе номер 51, который переименовали в 51 году в машиностроительный завод Кулон. Еще в 51 году начали строить два филиала завода Кулон в Омске, завод номер 51П из Саратова, завод номер 51 П2. Сами понимаете, ракеты у нас есть, а самолета, который доставит крылатую ракету, пока нет. Согласитесь, что непорядок, который исправляем. Боевые машины Су-15 и Су-17 мы выставляем на продажу. Надо сказать, что берут. Тот же Тайвань заказал у нас партию таких самолетов. с условием, что мы обучим их летчиков у себя. В авиастроении не остались в стороне и вертолеты. Конструирование вертолетов началось задолго до того, как я занял тело Сталина. Первые годы пребывания в этом времени я не вмешивался в замыслы конструкторов, ожидая, когда инженеры начнут проявлять творчество своих задумок. Из прошлой жизни будущего я знал кое-что о вертолетах, как минимум мог описать примерные технические характеристики Талантливому конструктору порой этого вполне достаточно. Тем не менее, раз в год я приглашал инженеров-конструкторов в Кремль для беседы о планах разработок винтокрылых машин. Братухина Ивана Павловича, Миля Михаила Леонтьевича, Камова Николая Ильича, Черемухина Алексея Михайловича, Бемова Сергея Артемьевича, Эрлиха Игоря Александровича. Скряжинского Николая Кирилловича и других авиаконструкторов. Но более молодых, не проявивших себя в чем то значительном. На каждую такую встречу инженеры готовили свои творческие мысли и эскизы. Из будущего я знал, к чему нам следует подойти в ближайшие годы. Потому средства выделяли на производство опытных экземпляров вертолетов. Не торопясь, я подкидывал подсказки конструкторам, Пусть их творческие планы развиваются в нужном мне направлении. К концу 1949 года создали два коллектива. Не без моих пожеланий, естественно. ОКБ Миля на машиностроительном заводе в Тушино, которым руководителем поставили Михаила Леонтьевича Миля. ОКБ Камова на заводе номер 938 в Люберцах ухтомском. Здесь руководителем поставили Николая Ильича Камова. На предприятиях провели модернизацию. Для производства опытных экземпляров вертолетов таких мощностей вполне хватало. В 49-ом я подкинул модели вертолетов, которые в моем прошлом или будущем времени появились только в 50-х. Нет, полный комплект я дать не мог, но подкинул идею. Через год ОКБ Миля представили три проекта. ми 4 ми 6 и ми 8 Два многоцелевых и один тяжелый ми 6 Я проекты одобрил. ОКБ Миля получили финансирование. А вот ОКБ Камова представили две модели и без моих подсказок. Ну, почти без подсказок. К15 и К18 мне понравились. Наложил резолюцию о финансировании. Причём КА-18 готовили сразу три модификации: пассажирский, санитарный и патрульный. У моих соратников по партии возникали вопросы по количеству моделей вертолетов. Будем развивать малую авиацию, товарищи. Страна у нас большая, а дорог толком нет. Вот и будем пользоваться аэрофлотом. Дал я, на мой взгляд, краткий ответ. Через год испытали вертолеты Камова и Миля недоработки проявились, но их исправляли по мере серийного производства. ми 8 вооружили для военных крупнокалиберным пулеметом и блоками с неуправляемыми ракетами. к 15 понравился флотским адмиралам. Частично его стали поставлять на флоты СССР. Через два года Камов со своим ОКБ разработал три модели, в том числе для военных. КА-25 и КА-27 многоцелевые Противолодочные вертолеты корабельного базирования и к 26 с двумя поршневыми двигателями, которые мы поставляли в страны Восточной Европы к 56 году. ОКБ Миля представили три проекта: Ми-14 и Ми-24 военного назначения и большой транспортник Ми-10. Я подогревал интерес конструкторов различными способами: от прими и бесплатных путёвок санатории до награждения правительственными орденами и медалями. Потому КАМОВ не остался в стороне и практически в одно время с Милем выдал две модели: К-29 и К-31. Серийные машины КАМОВА и Миля собирали на машиностроительном заводе в Улан-Удэ. Авиационная промышленность в СССР набирала обороты. Я старался не ослабить требования к инженерам-конструкторам, одновременно оказывая полную поддержку Но стране требовались большие самолеты для гражданской авиации, в том числе малой, и военным для дальних бомбардировщиков. Большие средства вкладывали в научную базу. С развитием авиационной промышленности развивались под отрасли: агрегата строения, создание средств жизнеобеспечения, энергоснабжения, пилотажно-навигационные приборы и оборудование гидравлические и другие системы. Естественно, создавались КБ, куда стремилась молодежь, надеясь проявить себя в научно-технических отраслях. База опытного авиастроения, основу которой составляли коллективы, руководимые Туполевым, Яковлевым, Ильюшиным, Лавочкиным, Микояным, Сухим, Климовым, Швецовым, Добрыниным, Микулиным, С каждым годом развивались в лучшую сторону. Появились новые КБ, которые возглавили Антонов, Камов, Миль, Мясищев, Лозина-Лазинский, Ивченко, Кузнецов, Люлька. В начале 50-х проявились новые таланты: Соловьев, Туманский, Изотов, Колесов, Лотарёв, Новожилов, Тищенко, Беляков. Тупалев, Михеев, Симонов, Чепкин, Балабуев и многие другие. Научный потенциал советских инженеров-конструкторов опережал западные страны, что не могло не радовать меня. Необходимость без межведомственной борьбы или каких-то внутренних дрязг. В каждом КБ имелся особый отдел подведомственный МГБ. В обязанности сотрудников входило не только отслеживать секретность разработок, Но и обращать внимание на отношения в коллективах. Случалось такое, что молодого талантливого инженера начинали занижать более опытные сотрудники. На такой случай имелся ящик рационализаторских предложений, который рассматривала комиссия, в состав которой входил партийный контроль. Причины борьбы между ведомствами понятны. Финансирование проектов это не только зарплата, но и премии, Иногда у меня происходили неприятные разговоры с руководителями конструкторских бюро. Такой произошел с Яковлевым Александром Сергеевичем. Он напросился ко мне на прием в Кремль. Я имел преимущество перед любым руководителем в стране, совсем не потому, что занимал лидирующее положение. Перед тем, как мое сознание перенесли в тело Сталина, я достаточно долго находился среди других душ во вселенной. Где собирал информацию о будущем. Меня этих знаний не лишили при переносе сознания. Я не предполагал, а знал, в чем следует давать ход разработкам, а в чем придержать или направить в другое русло старания людей. Товарищ Сталин, я не пойму, почему некоторые наши проекты попадают под сукно. Разве наш коллектив не доказал во время войны, что мы можем делать хорошие самолеты для страны и вооруженных сил? Эмоционально начал свою речь Яковлев Александр Сергеевич. Никто ваших заслуг и заслуг вашего коллектива не умаляет, но не стоит повторять то, что уже показало себя с положительной стороны. На ваш новый проект реактивного самолета Як-25 наложил резолюцию лично я. Не спорю, самолёт неплох, но мы с товарищами настоятельно рекомендуем вашему коллективу обратить внимание на малую авиацию. Вы недооцениваете важность такой работы. Советская промышленность будет не только пользоваться такие самолеты, но и продавать в капиталистические страны. А я замечу, что это валютные средства, так необходимые для развития нашей промышленности. Мы работаем в этом направлении, товарищ Сталин, немного поостыв, ответил Яковлев. Очень хорошо, товарищ Яковлев. Меня не может не радовать ваша позиция. Пусть ваш коллектив подумает о гражданской авиации. Для Аэрофлота совсем не помешает хороший пассажирский самолет на средней дистанции между городами нашей необъятной родины. Что касается машин военного назначения, то пусть ваш коллектив продолжает работать над проектами дальней авиации. А ответственные товарищи объективно рассмотрят ваши предложения. С тем я и отпустил Яковлева. Разговор происходил в конце сороковых. Приятно думать, что Яковлев понял меня правильно. Уже в 51 году его коллектив предоставил проект пассажирского самолета Як-40 и проект перехватчика Як-28. Проекты были одобрены и пошли в серию. А через два года коллектив Яковлева выдал проект пассажирского среднемагистрального самолёта второго класса Як-42, который был одобрен В плане продолжения работы над этим проектом. Забегая вперед, скажу, что первый опытный экземпляр Як-42 вышел только через 5 лет. Зато модель Як-40 стал первым реактивным самолетом для перевозки пассажиров на местных авиалиниях, получивший летный сертификат в Фергии и в Италии. Выпуск Як-40 наладили на Саратовском авиазаводе с 53 года. Каждый третий самолет уходил на экспорт. Пошли успехи в создании проектов спортивных самолетов. Як-18, Як-18П, Як-18ПМ вполне отвечали требованиям легких самолетов. Особенно оценили летчики пилотажники спортивную модель Як-18П. В середине 50-х модель Як-18 модернизировали под частное назначение. Была переделана кабина под пятиместную с багажником. Самолет получил индекс Як 18ГН, что означало гражданского назначения. Такие самолеты неплохо продавались в США и Канаде. В стране имелись и другие талантливые конструкторы. На Киевском авиазаводе ОКБ Антонова Олега Константиновича создали Ан-2 во второй половине 40-х. Самолет получил широкое распространение в сельскохозяйственной отрасли, лесоохране, сделали санитарную версию АН-2С и пассажирскую на малые дистанции в труднопроходимых местностях АН-2П. Меня не удивило, что пассажирский вариант стал пользоваться спросом за рубежом. Самолет действительно практичный, может совершить посадку на любой грунтовой дороге или в поле. Однако к 1953 году с моей подсказки ОКБ-153 под руководством Антонова создали транспортный самолёт Ан-24, а через год он пошел в серию. Выпуск наладили на том же Киевском авиазаводе. Использовался в гражданской авиации и в военной авиации. В конце прошлого года коллектив Антонова создали проект большого транспортного судна Ан-124. Оператив в време почти на 30 лет. Сейчас идет сборка опытного экземпляра. Я надеюсь, что в течение двух-трех лет самолет будет выпускаться серийно. На сегодняшний день Ан-124 будет самым большим в мире самолётом. Отличилась гражданская авиация ОКБ Туполева. Уже при мне Туполев Андрей Николаевич. был окончательно реабилитирован в 1950 году. У КБ Туполева выдали проект самолета Ту-104. За год провели испытания и в 52 запустили в серию. На начало 50-х это был единственный реактивный пассажирский самолет в мире. Выпуск наладили на Омском авиазаводе, Казанском авиазаводе и Харьковском авиазаводе. В репрессии Туполева разбиралось ведомство Судоплатова. Нашли, естественно, виновных. Так из состава коллегии, что выносили приговор Туполеву, был арестован председатель военной коллегии Верховного суда СССР Василий Васильевич Ульрих, генерал-лейтенант юстиции, Иван Осипович Матулевич, генерал-майор юстиции, Александр Моисеевич Орлов. Проверка выявила и другие некомпетентные решения. Так были приговорены к расстрелу астрофизик Матвей Бронштейн, Поэт Борис Корнилов. Наркома юстиции Николая Крыленко, которого Ульрих расстрелял лично. По результатам проверки Ульриха приговорили к расстрелу в 49 году Матулевича к расстрелу в 49 году. Орлова лишили воинского звания и наград. Его приговорили к 10 годам заключения. ОКБ 240 под руководством Сергея Владимировича Ильюшина создавали военные самолеты. После того, как их переориентировали на гражданскую авиацию, они представили проекты пассажирских самолетов к 52-му году. Ил-12 и Ил-14 ближнемагистральные самолеты. Ил-18 дальнемагистральный самолет. А К 55-му году выдали проект дальнемагистрального авиалайнера Ил-62, опередив время почти на 20 лет. Выпуск налажен на Иркутском заводе номер 39, который был имени Сталина. Но по моему требованию название изменили на Иркутский авиазавод номер 39. Те требования, что я выставлял для авиастроения, подтягивали развитие электроники и приборостроения. На научные разработки уходили сумасшедшие средства, но надо отдать должное, результат имелся. Интерлюдия Служба госбезопасности. Виктор Абакумов. Глава МГБ СССР, генерал-полковник Виктор Семёнович Абакумов, имел в своем подчинении 22 управления, в том числе 14 отделов госбезопасности. И это не считая войск погранслужбы. Ведомство большое, требующее максимальной ответственности. В связи с созданием КГО под руководство генерал-полковника Судоплатова Охрану Кремля, государственных объектов и государственных лиц СССР отдали ведомству КГО. У Абакумова освободились два управления: девятое охрана членов Компартии и правительства СССР, и десятое управление коменданта Московского Кремля. Однако по распоряжению вождя девятое управление реорганизовали в службу собственной безопасности. Аббревиатура ССМГБ А десятое управление реорганизовали в службу собственной безопасности МВД с обязанностью надзора за органами правопорядка МВД. Абакумов вызвал секретаря и велел налить чаю. Да что-нибудь перекусить. Глянул на часы. До времени вызова к Сталину еще два часа. Глава МГБ взял очередной документ со стола, собираясь еще час поработать. На глаза попался очередной отчет о пересмотре судебных решений по пособникам фашистам и украинским националистам. Почти 10 лет тянутся проверки и пересмотры дел. Следственный отдел завален старыми делами по вынесенным приговорам предателям. Пришлось подключать пятое управление, чтобы разгрузить следователей. К 1955 году пересмотрели тысяч уголовных дел где украинским националистам, предъявлены статьи 58.3 и 58.2. Всем изменившим родине. Сроки заключения заменили на высшую меру социальной защиты. Бывших полицаев и прочих пособников фашизму расстреливали прямо в лагерях. В этом вопросе Виктор Абакумов полностью поддерживал вождя. Секретарь принесла чаю с бутербродами, и Виктор отвлекся от документов. Еще раз взглянул на часы. Когда допил чай и съел бутерброды, решил прогуляться по вечерней Москве пешком. За пять минут до назначенного времени Абакумов вошел в приемную Сталина. "Проходите, товарищ генерал-полковник. Вас ожидают", сообщил Поскребышев и открыл дверь в кабинет Сталина. Перешагнув порог кабинета, Абакумов вытянулся по стойке смирно и поприветствовал главнокомандующего. Проходи, Виктор Семенович, присаживайся, указал Сталин трубкой на стул. Не дожидаясь, когда генерал-полковник сядет, Сталин прошел к своему креслу и сел. С минуты он разглядывал Абакумова, О главе МГБ подумалось, что он никак не привыкнет к насквозь пронизывающему взгляду желтоватых глаз Сталина. "Как идут дела с пересмотром дел предателей и пособников фашизма?" спросил вождь работаем. Приходится разыскивать свидетелей или неопровержимые доказательства, чтобы не допустить ошибок. К настоящему времени расстреляно 10 тысяч преступников. Очень непростая работа. Следователи завалены работой, ответила Бакумов. А кому сейчас легко? Такая работа необходима. Вы ведь понимаете, товарищ Бакумов, что срок заключения в исправительно-трудовом лагере недостаточно для людей, сознательно предавших свою родину, помогавшим фашистам, оккупантам уничтожать советский народ. Мы не должны допустить, чтобы такой отщепенец, отсидев свой срок, вернулся домой и приложил все усилия для воспитания следующего поколения в духе ненависти к советскому народу и социалистическому строю. Это как бомба замедленного действия которая взорвется и нанесет вред через несколько поколений. Сталин замолчал, посмотрев на свою трубку в руке, отложил ее в сторону. Согласен, товарищ Сталин, высказался Абакумов, не зная, что еще добавить. Виктор Семёнович не решался спросить Сталина напрямую о причине вызова. Оставалось только ждать. Расскажите своими словами, товарищ Абакумов. Какие успехи у сотрудников собственной безопасности в вашем ведомстве? Поинтересовался вождь. при этом не отводил внимательного взгляда от лица Абакумова. Зафиксировано 3000 превышения должностных полномочий за последние два года в масштабах страны. Но не всегда люди обращаются к властям. Запуганы и боятся, что будет только хуже. Особенно такая картина вырисовывается в отдаленных районах. По совершившимся фактам идут служебные расследования. Большинство ограничится предупреждением. Некоторым вынесут выговор в личное дело, а по самым злостным будем возбуждать уголовные дела, кратко сообщил Абакумов. Раз в месяц Сталину на стол попадал отчет по таким разбирательствам. Абакумов не сомневался, что вождь прекрасно помнит данные отчетов. Генерал-полковник не сомневался, что главный вопрос впереди, ради которого его вызвал главнокомандующий. Сталин дослушал Абакумова, помолчал пару минут и подал список фамилий. Глава МГБ прочитал фамилии в списке и удивленно посмотрел на Сталина. Первой в списке стоит Антонина Макарова. Если я не ошибаюсь, она в розыске, начал говорить Вождь. Так точно, товарищ Сталин. Но пока результатов нет, ответил Абакумов, внутренне раздражаясь, но не показывая вида. Она вышла замуж за ветерана войны. Теперь ее фамилия Гинсбург. Проживает в Лепеле, Белорусский автономный округ. Работает на местной фабрике, сообщил Сталин. Абакумов предположил, что предательницу нашли люди Судоплатова, но сами арестовывать не стали. Тем временем Сталин продолжил Далее Николай Иванин, бывший начальник Локотской тюрьмы во время оккупации. Проживает в Брянске. Василий Мелешко, младший лейтенант. Позже попал в плен, стал полицаем и карателем. работает агрономом на хуторе Киров Ростовской области. Абакумов сверялся со списком, делая в нем пометки. В очередной раз генерал-полковник убеждался в феноменальной памяти вождя. Не зря ходили слухи, что Сталин ничего и никогда не забывает. Следующий Григорий Васюра. У фашистов служил начальником штаба карателей, принимал личное участие в казнях и издевательствах с надсоветскими гражданами. Сейчас работает замдиректором совхоза под Киевом Александр Юхновский. С 16 лет служил в полиции писарем и переводчиком с 42 -го года переводчик в тайной полевой полиции. Лично принимал участие в казнях, отличался особым садизмом. После войны до 51 -го года работал в международном отделе в редакции Советская армия. С 52 в Москве. Далее Владимир Соколов сотрудничал с фашистами. Сейчас находится в США, пишет антисоветскую литературу. Найти и ликвидировать Но без подозрений в нашу сторону продолжил Сталин. Абакумов вновь подумал, что Судоплатов наверняка нашел предателей, но под арест брать не стал. Однако, вождю доложил, зачем так поступил? Копает под него под Абакумова, додумать генерал-полковник не успел. Сталин прервал его размышление. По предателям и пособникам фашистов пока все. Что там далее в списке, напомни. Олег Владимирович Пеньковский, товарищ Сталин, сотрудник ГРУ, зачитал Абакумов. Пеньковский склонен к предательству. Таковы выводы аналитиков и психологов. Взять под плотный контроль, разобраться и вывести из ГРУ. Следующий. Олег Данилович Калугин, сотрудник МГБ, зачитал Абакумов и сморщился. Такие же показатели, как у Пеньковского взять под плотный контроль и вывести из состава МГБ. Флотский офицер Николай Артамонов, капитан третьего ранга, командир эсминца Сокрушительный. С ним непонятно пока, но точно родину. Все предпосылки к этому есть. С ним решать на ваше усмотрение. По ведомству МГБ Юрий Носенко и Анатолий Голицын. коротко распорядился Сталин. Следующий Поляков Дмитрий Федорович, сотрудник ГРУ. Вновь зачитал Абакумов. За этим человеком следует последить. Организуйте плотный контроль. С ним не совсем понятно, но может сорваться психологически. Разберитесь, Виктор Семенович. Следующий товарищ Сталин, Пётр Семёнович Попов. Этого взять в разработку. По некоторым данным, он работает на ЦРУ с 54 -го года. Возьмите на заметку его переписку с любовницей, некая гражданка Австрии, Эмилия Коханик. Может получится слить дезинформацию американцам. Кто там дальше? Владимир Резун. Товарищ Сталин, но он ребенок совсем, со 47 -го года рождения, удивился Абакумов. С ним проще. Заведите личное дело на него, в котором должны быть пометки без права работы в госструктурах в вооружённых силах или в каких-либо ведомствах спецслужб. Пусть станет просто рабочим человеком. Рабочие руки нужны стране. Например, поступит в техническое училище. Та же история с Виктором Беленко. Он родился в Нальчике. На него тоже запрет для армии и госструктур. Есть еще одна кандидатура. Вадим Викторович Бакатин. Он сейчас, наверное, заканчивает школу проживает в Новосибирске. С ним поступить тем же способом, что и с Беленко. Да, чуть не забыл. Леонид Полищук. родился в Шадринске, на Южном Урале. Олег Лялин родился в Пятигорске. Олег Гордиевский родился в Москве в семье сотрудника НКВД, распорядился Сталин. Абакумов пришел в недоумение от такого распоряжения. Но противоречить воле Сталина дураков нет. Вот и генерал-полковник не был идиотом. Есть приказ, который следует исполнять. Сталин встал со своего места и прошелся вдоль окон. Он о чем то размышлял. Абакумов молча ждал продолжения. Сталин постоял возле окна, развернувшись в сторону Абакумова, добавил: "Есть ребенок. Сергей Викторович Скрипаль из семьи военных. Думаю, его судьбу следует направить в рабочую среду". «Еще два человека: Борис Ельцин и Михаил Горбачев. Ненадежные товарищи. Но вы, Виктор Семёнович, разберетесь. Идите, работайте, закончил Сталин. Абакумов вернулся на Лубянку в непонятных чувствах. Генерал-полковник ни разу не сомневался, что Сталин может менять судьбу людей, потому выкинул сомнение из головы и вызвал к себе начальника второго главного управления МГБ. Генерал-лейтенант Ивана Ивановича Москаленко, который руководил контрразведкой с 1947 года. Пока Москаленко не пришел, Абакумов взял лист бумаги и начал записывать фамилии и данные людей по списку, который получил от Сталина. К приходу начальника контрразведки Абакумов закончил писанин. Вошедшему Москаленко кивнул на стул. Когда тот сел, Абакумов подал ему свой список. Найди мне всех этих людей в кратчайшие сроки. Те фамилии, что подчеркнуты красным, сразу брать под арест. Те фамилии, что я подчеркнул синим карандашом, взять под колпак. Те, что подчеркнуты зеленым, просто найди. Далее решим, что с ними делать. Распоряжение и приказы получишь завтра, распорядился Абакумов. — Сделаю, товарищ генерал-полковник, серьезно ответил Москаленко так как видел насколько взбудоражен его шеф